Я стоял с бумажкой в руке, не понимая значения, написанного на ней. Так значит, этот таинственный человек выслеживает меня, а не сэра Генри. Он не сам следил за мною, а отрядил агента, может быть, мальчика, ходить по моим следам. Может быть, я не сделал до сих пор ни одного шага на болоте без того, чтобы за ним не проследили. Все еще чувствовалось присутствие какой-то невидимой силы, тонкой сети, протянутой вокруг нас с изумительным искусством и держащей нас так легко, что только в самые последние моменты мы чувствовали, что попались в нее. И если нашлось одно донесение, то могли быть тут и другие и я стал обыскивать хижину. Однако я не нашел больше никакой бумажки, а также никаких знаков, по которым мог бы узнать характер и намерения человека, живущего в этом оригинальном месте, кроме разве того, что у него были спартанские привычки и что он мало заботился о комфорте. Когда я подумал о проливных дождях и посмотрел на дырявую крышу, то понял... Насколько должен быть силен мотив, удерживающий его в этом негостеприимном жилище? Кто он такой? Наш непримиримый враг? Или, пожалуй, ангел-хранитель? Я поклялся, что не покину хижины, пока не узнаю этого. Солнце было очень низко, и запад горел пурпуром и золотом. Отдаленные лужи большой гримпинской трясины отражали солнце большими красными пятнами. Виднелись две башни Баскервильголя, и отдаленная дымка указывала население гримпин Между этими двумя местностями за холмом был дом Стапальтона. Все было мягко, нежно и мирно при золотистом вечернем освещении, но душа моя не гармонировала с мирную природою, она трепетала от неизвестности и страха перед свиданием, которое приближалось с каждую секунду. С натянутыми нервами, но с определенным намерением, я сидел в темном уголку хижины и с мрачным терпением ожидал прихода ее хозяина. Наконец. Я услыхал шаги. Издалека раздался резкий стук сапога по камню. Затем послышался другой, третий, и шаги стали приближаться. Я откинулся в самый темный угол и взялся за курок револьвера в кармане, решив не выдавать своего присутствия, пока мне не удастся увидеть незнакомца. Шаги умолкли. Значит, он остановился. Затем они снова стали приближаться, и тень упала в отверстие хижины. «Прелестный вечер, дорогой Ватсон!» — произнес хорошо знакомый голос. «Право, я думаю, что вам будет приятнее выйти на воздух, чем сидеть в хижине».